Их большие коря глаза изумлённо созерцали ещё одно непонятное событие в этом непонятном месте. Звуки оператора терзали сомнения. Зайдёт ли солнце точно в Арке, как было предсказано? Он не слишком доверял компьютеру, из-за предсказания которого ему пришлось не спать всю ночь. Да и вообще, зайдёт ли оно хоть где-нибудь? Он продрог. Английское лето не балует приезжих жарой. Я с трепетом навёл на пяточный камень сильный бинокль. В долине Ларкхилле пробуждались птицы. Над аллеей весело лиловая полоса тумана. Неужели он скроет первый солнечный луч? Редким счастливцам порой доводится увидеть Как крайшек солнца, вынырнувшего из-за горизонта, несколько секунд испускает бледно-зелёный свет. Но преломление способно создать этот эффект только в чистом воздухе над широким простором моря. Я знал, что в это утро тут среди пологих холмов зелёный луч мне не блеснёт. Над злобьем холма протянулась смутная полоса цвета жжёной сиены. Розовая богиня зари, Аврора, вставала из мрака. Золото и пурпур разлились по кучевым облакам высоко в небе, потом пронизали прилёгший к земле туман. Вот оно, огромное, багровое С неожиданной быстротой восходящее за деревьями. Сценарий точно следовал за его движением. Солнце действительно встаёт над пяточным камнем. Легенда становится фактом. Распахнулась дверь в незапамятное прошлое. Это были волнующие слова. Я с большим удовлетворением наблюдал за тем, как легенда становилась фактом. Множество людей встречало Стоунхенджа восход в день летнего солнцестояния, но видели его лишь очень немногие. Примечание. Важнейшая заря Стоунхенджа это солнечный восход в день летнего солнцестояния. которым в свою очередь определяется как то мгновение, когда склонение солнца, измеряемое по центру солнечного диска, достигает наибольшей величины, численно равной наклону земной оси. В настоящее время наклон этот составляет 23,5°. Из-за неправильности вносимой високосным годом Дело в том, что календарный год не точно равен по длине истинному тропическому году. Этот восход может прийтись на 20, 21 или 22 июня. В эпоху Стоунхенджа важнейшим восходом считался, вероятно, восход наиболее близкий по времени к моменту солнцестояния. Причём следует учитывать, что сам этот момент может прийтись по гринвичскому времени и на поздний вечер. А в некоторых календарях в днём летнего солнцестояния иногда помещается 24 июня. Это старинная церковная и юридическая дата, установленная в I столетии нашей эры. Первоначально так оно и было. но накапливавшаяся календарная ошибка постепенно сделала эту дату неверной. Ошибка в длине календарного года была в значительной мере исправлена, когда папа Григорий XIII ввёл свой календарь нового стиля. Однако он не позаботился тогда же привести юридические и церковные даты в соответствие с событиями, происходящими на небе. Английская погода, как правило, не позволяет наблюдать восход полностью, начиная от первого проблеска и кончая моментом, когда весь диск появится из-за горизонта. Положение солнца, измеренное по фильму